Сначала пришлось идти совершенно тёмными коридорами, в которых успели пошуровать воинственные дикари из гиблой дыры, а потом, возможно, и агилы. Под ноги всё время что-то попадало. То исковерканное железо, о которое можно было запросто истарапаться, то ещё хуже – нечто мягкое, осклизлое, вонючее, прилипающее к подошвам. «А всё же неплохо, когда всякая гадость быстренько истлевает». Сказала Верка, вляпавшаяся в одну такую кучу, вдобавок еще и противно захрустевшую под ее ногой. «Я бы сейчас, кажется, с удовольствием в Эдем вернулась». За очередным поворотом сразу посветлело. Здесь под самым потолком тянулся ряд квадратных отдушин, ныне облюбованных воронами для своего постоялого двора. Затем Ватага пересекла зал вполне сгодившийся для коронации какого-нибудь не слишком привередливого монаха. Все здесь, от капителей колонн до плит пола, было как будто бы из мрамора. Красного, черного, белого. Но при ударе этот материал отзывался глухим деревянным звуком. Тут тоже имело место иллюзия, хотя и куда более долговечная, чем свет или силовые поля. В сравнительно сохраненном состоянии находились только потолок, стены и колонны. Все остальное, включая роскошную мебель, громадные напольные вазы, гобелены и даже оконные рамы, было превращено в щепки, щепу и ветошь. «Странно как-то», — Верка оглянулась по сторонам. «Я попала в город будущего, а впечатление такое, что это средневековье. На Эрмитаж похоже». «Одно время была такая мода в архитектуре», — сказал Эрикс. «Подражание барокко». Впрочем, в этом городе вы можете найти всё, что угодно. И классику, и готику, и конструктивизм. Стиль зависел только от вкусов заказчика. И вообще как-то архаично. Даже телевизоров нет. Телевизоров? Ага, коробки такие. Верка изобразила руками квадрат. Изображения передавали. Кино, музыка, новости разные. Я понял. Здесь экраном могла служить любая стена, любая более или менее ровная поверхность, даже оконная штора. Опять потянулись коридоры, такие широкие, чтоб они могли ездить грузовые машины. Вскоре резные панели, роскошные светильники и мозаика на полу исчезли. Их сменил уже привычный по зданию казино голый грубый бетон. Налево и направо уходили узкие туннели, отмеченные римскими цифрами. Наконец Эрикс остановился у люка столь широкого, что сквозь него можно было спустить даже бегемота. Огромная крышка, сорванная с хитроумных запоров, лежал в стороне. Сквозняк шевелил торчащие из нее пучки тончайших проводов. «Узнаете?» – Зяблик кивнул на крышку. Как кому, а мне эта штука погроб жизни запомнится. «Точно! Сковорода Агельская!» «Теперь понятно, откуда у Агелов снабжение идёт!» Зяблик сплюнул. «А так голову ломали!» «Ну вот и пришли!» — сказал Эрикс, заглянув вниз. «Сейчас там светло, хороший примета!» «А там и темно бывает!» — испугалась Лилечка. «Там по-всякому бывает!» — загадочно ответил Эрикс. Присядем для порядка. Как-никак к чёрту на рога отправляемся. А вдруг ангелы не пойдут сюда вслед за нами? Побояться. В голосе Лилечки прозвучала надежда. Она уже успела заглянуть в люк и сразу потеряла охоту лезть туда. В подземелье действительно было светло, вот только свет какой-то неживой, зловещий, похожий на отблеск сотен погребальных свечей. «Хорошо бы!» Сказал уже немного оправившийся после своего промаха ЦИПФ. «Да только в мире с нормальными причинно-следственными связями, в котором мы еще пока находимся, так не бывает. Все плохое, что может случиться, обязательно случится. Сама послушай». Действительно, в той части здания, которую они уже покинули, раздавался топот многих ног и шум повального обыска, Чтобы опять не опростоволоситься, агилы проверяли каждую щель, каждый закуток, каждое место, в котором мог затаиться человек. Подозрительные звуки слышались и впереди, и даже наверху. Ничем не примечательное здание осматривалось не менее тщательно, чем готовящийся к запуску космический корабль. «Ну ладно», – зяблик хлопнул себя по коленям. «Сколько здесь ни сиди, а ничего толкового не высидишь». Надо вниз хилять. Чуть пониже люка висела лифт, металлическая площадка с поручнями. С него можно было или просто спрыгнуть на пол подземелья, как это сделали Зяблик и Талгай, или спуститься по решетчатому ограждению лифтовой шахты, как поступили остальные. Ватага оказалась в просторном помещении, являвшемся как бы перекрестком двух уходящих в разные стороны туннелей. По стенам тянулись трубы всех цветов и диаметров. В некоторых что-то журчало. Если бы не толстый слой пыли, покрывавший все вокруг, подземелье можно было бы считать образцом чистоты. Да и пыль при ближайшем рассмотрении оказалась какой-то странной. На ощупь она была колючей, как металлические опилки, а под ногами скрипела, как свежевыпавший снег. Воздух здесь, правда, был затхлый, как в сундуке, где долгие годы хранились бабушкины тряпки. Ни одна из ламп в шахматном порядке, подвешенных под потолком, не горела. И оставалась загадкой, откуда в подземелье поступает свет. Скоро, впрочем, стало ясно, что это холодное синеватое сияние наполняет собой всё вокруг, как облака фосфорицирующих микроорганизмов наполняют океанские глубины. Сияние то тускнело, то вновь разгоралось до максимума. «Это, скорее всего, не опасно», — сказал Эрикс заметив тревогу на лицах своих спутников. «Когда вы выйдете отсюда, то сами будете светиться еще несколько часов». «Куда пойдем?» Смыков по-хозяйски огляделся. «Не имеет значения. Главное уйти подальше от этого места. Но лучше, если мы пойдем в сторону энергоблока. Уж туда-то агилы точно не сунутся. А потом, если все сложится удачно, повернем на север или на запад». «Инструктаж какой-нибудь будет? Что здесь можно, чего нельзя?» «Нельзя поддаваться панике!» «Что бы ни случилось, лучше оставаться на месте, чем бежать сломя голову!» «Ну а там как повезет!» Кристаллическая пыль заскрипела под ботинками и ватага, вытянувшись цепочкой, двинулась вслед за Эриксом в тот туннель, на стенах которого все надписи и указатели имели малиновый цвет. Очень скоро выяснилось, что здесь не так уж и пусто, как это показалось в начале. На полу просматривались многочисленные, хотя и малоразборчивые следы. По трубам шныряли крысы. В тупиках и нишах раздавались подозрительные шорохи. Кто-то тронул цифры за плечо, и он от неожиданности едва не подпрыгнул. Что ни говори, ожидании неведомой опасности действует на нервы не самым благоприятным образом. У шагавшего в арьергарде Смыкова лицо было похоже на перекосившуюся погребальную маску. Указательный палец левой руки он прижимал к губам, а большим пальцем правой тыкал себе за спину. Цыпфу глянул туда сначала раз, потом другой, а по-настоящему ужаснулся лишь на третий. След за Смыковым шагали цепочку еще семь человек. Эрик, Сталгай, Зяблик, Верка, Лилечка, еще один Цыпф и еще один Смыков. Причем двое последних с растерянным видом оглядывались, точно так же, как это делали их реальные двойники. Помня советы Эрикса, Ципов уставился в спину настоящей Лилечки и больше не реагировал на тычки Смыкова. Чтобы пересилить зудящий, как язва, страх, он заставил себя заняться наглядной оценкой статей своей подруги. За последнее время Лилечка заметно постранела даже талию приобрела. Но ее зад, туго обтянутый камуфляжной тканью трофейных брюк, выглядел по-прежнему пикантно. лёва так увлекся этим успокаивающим душу, но отнюдь не плоть, занятием, что не расслышал команду остановиться и на манер петуха налетел сзади на Лилечку, за что получил от нее легкий удар локтем. Ватага остановилась у места пересечения с другим туннелем, имевшим черные указатели. И Эрикс, предостерегающе раскинув руки, смотрел куда-то влево. Тут Лёва ощутил, что пол подземелья едва заметно вздрагивает, словно по нему ритмично колотит чугунной бабой. Из поперечного туннеля выплыло мерцающее облако, заметно более яркое, чем наполнявший подземелье свет, и медленно проследовало мимо Эрикса. За ним столь же медленно протопали босые человеческие ноги, видные от подошв до середины голени. Картина была предельно реальная. На слегка оттопыренном кверху большом пальце желтел тронутый грибком ноготь. Пятки сплошь покрывали ороговевшие мозоли, а кожу рыжий густой волос. Только ноготь этот был величиной с добрую сковороду. Пятка могла раздавить бычка, а каждый волосок толщиной превосходил спичку. Едва только великанские ноги скрылись, Эрикс знаком показал, что путь свободен. Пересекая поперечный туннель, Цыпф во все глаза таращился на его своды, но ничего из ряда вон выходящего не заметил. Та же пыль, те же погаши и светильники, что и везде. Оставалось предположить, что эти ноги были всего лишь миражом. Но откуда тогда взялись на полу огромные косолапые следы? И что это были за толчки, до сих пор продолжавшие сотрясать подземелье? Цыпф украдкой оглянулся назад и с облегчением увидел, что процессия двойников исчезла. Всех их заменила одна единственная птица, видом похожая на цыпленка, но размерами приближающаяся к страусу. Время от времени она пыталась клюнуть смыкова в затылок, и тот ожесточенно отмахивался. Встретившись взглядом с цыпфом, игривый цыпленок сразу смешался, повернул в сторону и нырнул в стену будто та состоял не из бетона, а из дыма или водяных струй.